Я почувствовал неприятную щекотку в ухе, и почти сразу на роскошный интерьер зала наложилась картина, довольно неприятная. Я сидел на грубом деревянном стуле, прикованный к его подлокотникам ржавыми наручниками. Комната, в которой я находился, была самой настоящей средневековой пыточной. В углу дыба на которой болталось чье-то окровавленное безжизненное тело с багровыми следами от плети на руках и плечах. На полу пятна крови, как бурые засохшие, растрескавшиеся, так и свежие, похожие на разлитый густой вишневый сироп. Слева от дыбы стоял длинный стол с разложенными на нем жутковатого вида инструментами, покрытыми характерной бурокровавой ржавчиной. Похоже, тут никто и не заботился о стерильности крючев для сдирания кожи, толстых ногтевых игл, щипцов, ножей разнообразной формы и еще множество других орудий выковыривания из-за людей чистосердечных признаний. Был в комнате и второй стол, за которым сидели трое палачей в красобурых костюмах. Четвертый стоял возле меня, крутя в руках здоровенное шило. «Ну что?» «Так и не скажешь, как тебя зовут?» — участливо спросил палач. «Это игра!» — несколько напряженно подумал я, ища глазами колесика регулятор восприятия реальности. «Это всего лишь игра». Колесика не было?» «Не было вообще никаких видимых инструментов управления игрой. Только картинка, вид из глаз от первого лица. Слишком хорошо...» прорисованный для того, чтобы у меня возникли хоть малейшие сомнения в реальности происходящего. Ибо нарисовать сейчас, думаю, можно что угодно. Но как подделать плотный, тошнотворный запах крови и ржавчины, пропитавший комнату? Как создать на компьютере кокон из вони, окутавший палача и состоящий из смеси ароматов давно немытого тела, чеснока и вчерашнего перегара? «Забыл, наверное», — почти ласково произнес палач. «Я помогу вспомнить». И со всей силы всадил шило мне в запястье. Я почувствовал, как сталь с хрустом пробила сустав и воткнулась в дерево подлокотника. Но палач на этом не успокоился. С искренним сочувствием, глядя мне в глаза, он достал из кармана второе шило и, размахнувшись, всадил его в мою вторую руку — Я закусил губу. Хрен ему, а не имя. Но урод принесся расшатывать. Оба шила в моих ранах, и я невольно застонал. Когда толстая железная игла проворачивается в тебе, скрипя по костям и разрывая нервы, довольно сложно оставаться спокойным и бесстрастным, словно герой киношных боевиков. «Киношных боевиков!» Я зацепился за эти слова, как утопающий, хватающийся за соломинку. Это не мой мир, это просто нарисованная игрушка. Я человек из другой, настоящей вселенной. где есть кино, боевики и супергерои, которые невозмутимо поплёбывают через плечо, когда им втыкают шиль в руки. Но, блин, как же больно! Навалившаяся на меня реальность была... Слишком реальный для того, чтобы мое сознание усомнилось в ее реальности. Тройная тавтология, как нельзя лучше передающая мое состояние. Мир, в котором я жил раньше, стремительно отдалялся, теряя краски, все больше казался бессмысленной, занудной игрой, в которую я рубился слишком долго. А настоящая жизнь — вот она нависла надо мной, смрадно дыша в лицо, улыбаясь черватым рвтом и с интересом заглядывая в глаза, словно подпитываясь моей болью, как ночной крылатый вампир пьет кровь зазевавшейся жертвы. Аналогия была слишком очевидной. Я прекрасно помнил, как убил кровопийцу-колдуна, умеющего превращаться в лорда Гаттингтона, правителя Воттервилля вернее, верможа-оборотня, питающегося кровью их путников. У него был такой же проникновенный взгляд, когда он выпивал жизнь из моей сестры. Я снес ему башку топором, но было уже поздно. Укушенная сестра начала стремительно перерождаться, и мне пришлось второй раз воспользоваться тем же топором, чтобы в Оттервилле не появилось еще одно чудовище взамен убитого. — Повторяю вопрос. — Как твое имя, чужак? Зачем ты пришел в наши края вместе со своей шлюхой сестрой? — Чтобы убить ее после того, как ты зарубил нашего лорда? — Не находишь, что это довольно глупый поступок? — Да ли, может, ты просто одержим дьяволом, и всем будет проще, если тебя просто сжечь заживо на костре? — Не отнимай наше общее время. «Назови себя и своего покровителя, и клянусь, ты проведешь эту ночь на мягкой соломе, пьяным и счастливым, а утром умрешь, даже не почувствовав, как горит твоя грешная плоть. Созавшимся перед казнью дают много вина, чтобы они могли упиться до бесчувствия». Между тем боль становилась все нестерпимее. Еще немного и я, забыв про гордость и честь моего рода, Начну орать в голос, чтобы хоть немного заглушить ее. — Черт, да ведь он прав! — шевельнулась мысль в моей голове. — Это лучше, чем умереть под пытками в застенках Ваттервильского замка. Я слышал, что местные палачи могут пытать людей неделями, не давая им умереть от страшных мук и потери крови. Не лучше ли сказать то, что они хотят услышать, и сразу покончить со всем этим? Итак, твое имя, снайпер, невольно сорвалась в моих губ. Дьявол, какой снайпер, что вообще значит это слово? Я же хотел сказать совсем другое. Да внезапно нереально четкая картина пыточной перед моими глазами дернулась, будто по-мастерски вышитому габерену пошла рябь, словно по воде фигура палача застыла на мгновение пылинка лениво плывущая мимо моего лица, также замерла в воздухе. Но этого мгновения хватило, чтобы мое собственное, настоящее «я», практически поглощенное дьявольской аппаратурой, вернулось ко мне. Я вспомнил все. Картина, навязанная моему сознанию, стала блеклой, полупрозрачной. Не настоящей. И сквозь нее я на мгновение увидел карту, подробную карту Москвы, пещеренным множеством крохотных красных точек. И мне, чей мозг был пропитан игрой, словно губка водой, не нужно было разъяснять, какие из них обозначают пункты продаж гаджетов, подпольные тренировочные базы, спецмагазины, склады, мастерские. Все это я просто знал, так как был охваченным рабом нейрофона своим... А своим положено знать локализацию командного пункта, откуда армии отдаются приказы. И теперь я знал, где он находится, этот пункт, обозначенный самой жирной красной точкой. Но продолжалось это недолго. Мгновение имеет свойство быстро заканчиваться. Картинка перед моими глазами дернулась, и все вернулось. Опять передо мной была та же пыточная, с палачами и шильями, вонзенными в мои руки. Однако выражение глаз палача поменялось с сочувствующего на слегка растерянное. — Он снайпер! — бесцветным голосом проговорил палач. — Он тот, кого ищут хозяева. Трое палачей вскочили из-за стола, одновременно выдергивая из ножен длинные кинжалы. Но мой мучитель, стоявший ближе остальных, опередил их. Схватившись за шили, он силой выдернул их из моих рук и занес над своей головой, явно намереваясь вонзить окровавленно, отточено железо в мои височные кости. И замер, возможно, остановленный криками, несущимися откуда-то извне, то ли из узких окон, забранных решетками, то ли из-за стен, лишь казавшихся глухими и неимоверно толстыми. «Быстрее!» Пульс нетевидный, и он не дышит. Они убивают его, выдирай. Ну, немедленно, мать твою, но сначала разряд. Мир взорвался на тысячу кусков, за которыми была сплошная непроглядная чернота. Адская боль скрутила меня, но ненадолго. Я еще слышал отзвук этого взрыва, еще ощущал, как каждому нерву дрожит, словно струна. Готовая порваться когда новая боль взорвала мою голову на этот раз в ухе. Она была нестерпимой, словно кто-то твердо вознамерился вытащить мой мозг через наружный слуховой проход. А потом я снова услышал голос. «Сильно кровит, но, похоже, ты вытащил все». «Я старался». «Твою же мать! Как больно и трудно иногда бывает поднять веки, но я справился» по глазам резанул яркий свет, но я успел срисовать силуэт человека склонившегося надо мной как ты похоже это было адресовано мне спасибо хреново прохрипел я Водой дайте сейчас второй раз открывать глаза было легче, хотя признаться я опасался что сейчас увижу не роскошный холл коттеджа дмитрия опыточную, с совершенно незнакомыми мне людьми, очень убедительно игравшими роли палачей, или бывшими палачами, на самом деле. Но мои опасения были напрасными. Ко мне шла служанка в камуфляже, неся в руке стакан воды, а на кресле, напротив, отдуваясь и вытирая под лба, сидел Дмитрий, бледный, как полотно. Я взял стакан и с жадностью выпил воду. Казалось, я сейчас могу выхлестать целый бассейн. — Блин, они чуть тебя не убили, — сказал Дмитрий. — Хм, почему я слышу его только одним ухом? Отдав стакан девушке, я коснулся пальцами правого уха. — Ага, в нем бинт сырой. Я отнял пальцы от бинта, посмотрел на них. — Кровь. Немного, но есть. Пришлось выдирать нейрофон из твоей головы, предварительно шарахнув тебя током, пояснил Дмитрий. Только на двух тысячах вольт эта пахость перестала работать. И еще немного. И я бы поджарился, как на электрическом стуле, сказал я, глядя на свои руки. Стальные фиксаторы исчезли, и сейчас на моих запястьях были отчетливо видны красные полукруги ожогов. — Ну, на стуле-то напряжение повыше будет, — сказал Дмитрий. — Главное, ты живой. — А теперь расскажи, что ты видел. — Без проблем. Только сначала еще стакан воды. С трудом произнес я и, получив требуемое, рассказал все. — Понятно, — кивнул Дмитрий. — Мы уже знаем, что игры меняются прямо на глазах. Теперь хозяевам не обязательно подсылать убийц к охваченным... Которых надо устранить Достаточно подослать качественную иллюзию Мы надеялись, что боль от разрядов током удержит твое сознание Но игра просто подстроила иллюзию под свои нужды Мы пытались разрядами тока удержать твое сознание А игра превратила их в детали своего сюжета Создала историю, подготовив твой мозг к ее восприятию Не так — возразил один из компьютерщиков, не отрываясь от своего ноута. Он сам под влиянием нейрофона создал историю, в которую ему было легче всего поверить. Через него мы пытались войти в игру, и у нас даже получилось на несколько секунд. Вполне достаточно для поверхностного анализа программы. — Даже так? — слегка удивился Дмитрий. — Что ж, все серьезнее, чем мы предполагали. Сеть, которую создали мусорщики... «При помощи жадных до наживы местных бизнесменов самообучаются, эволюционируют, словно живой организм, и если не отрубить голову этой гидры, скоро мы ничего не сможем сделать». «Они вычислили местонахождение снайпера и знают, где мы находимся», — сказал второй компьютерщик. «Думаю, у нас есть не более четверти часа до того момента, как они доберутся сюда». — Вполне достаточно, — сказал Дмитрий, поднимаясь с кресла. — Мы теперь тоже знаем, где их логово, и сейчас просто нужно быть немного быстрее, чем они. Пошли, порвем их к чертям собачьим. Я не стал спорить. Пошли-то, пошли. Правда, я не совсем представлял, как Дмитрий собирается рвать мусорщиков и чем. Хотя через минуту мои сомнения улетучились. — Мы вышли из холла и вслед за Дмитрием свернули по коридору в соседний зал, где я и впечатлился от души. Похоже, координаторов снабжал кто-то очень и очень влиятельный. Иначе чем еще можно объяснить наличие в загородном коттедже оружия, которым в России вооружают лишь элитные войска спецназначения? Зал был забит оружием, причем не абы каким. Такое не выдают срочникам, и обычный человек сможет увидеть его лишь в кино, да в компьютерной энциклопедии. Пулеметы, раскорячившиеся на полу, высокоточные снайперские винтовки, оружие скрытого применения, умеющее стрелять из-за угла, бесшумные автоматы и пистолеты, компактные гранатометы, стреляющие ножи. Все это было развешено на стенах Стояла в пирамидах, лежала на ящиках с боеприпасами. Никаких ограничений видели виде решеток или дверей. Приходи и бери, что надо. С одной стороны, безалаберность, но с другой, возможно, необходимость. При спонтанном нападении не будет времени отпирать замки. «Вернуть твои пистолеты и второй нож», — слегка ехидно поинтересовался Дмитрий. «Или подберешь что получше». Только встав с кресла, я проверил. Форты они у меня забрали, это понятно. Даже складной стилет шестерку вытащили. А вот бритву не тронули. Почему? Знали о ее свойстве быть преданной только хозяину и выпивать жизнь из других? Тех, кто посмеет к ней прикоснуться? Впрочем, не важно. Форты можешь оставить себе, сказал я. А вот шестерку верни, да без проблем. — сказал Дмитрий, доставая из кармана мой складной нож. — Хотя не понимаю, зачем он тебе при наличии бритвы? — Дорог как память, — сказал я, забирая шестерку, и при этом ни разу не покривил душой. — Действительно, дорог, как память. Я примерно представлял, с чем нам придется столкнуться, но в то же время понимал, что в городе человек с пулеметом наперевес будет смотреться несколько... — Подозрительно. Поэтому, быстро оценив нас штаб арсенала, я расстегнул пояс и стряхнул на пол бесполезные теперь фортовские кобуры. Пришло время приборахлиться чем-то помощнее. Я даже думать не стал, увидев на стене пару знаменитых самозарядных пистолетов Сердюкова, специально разработанных для уничтожения противника, облаченного в бронежилет. Причем обойная карманная артиллерия была в экспортном исполнении, гарантирующим повышенные требования к тактико-техническим характеристикам этого замечательного оружия. Так называемый вариант гюрза, отличающийся тщательной внешней отделкой и изображением змеи на боковой поверхности затвора. Что ж, есть надежда, что бронебойная пуля гюрзы, легко прошивающая бронежилет второго класса защиты, с не особо далекого расстояния пробьет силовое поле, которым так любят окутывать себя мусорщики. Обзаведясь парой пистолетов Сердюкова и соответствующими патронами к ним, я принеса искать нечто еще более мощное, ибо прекрасно помнил, сколько боеприпасов расходуются на то, чтобы расковырять защитное поле мусорщика. Крупнокалиберную снайперскую винтовку взять. Хорошо бы, конечно, чтобы на приличном расстоянии брата по разуму прищучить. Но как я по городу с такой дурой попрусь? Это же не зона, где человек без оружия воспринимается примерно как в городе посреди улицы без штанов. Тут что, охваченные боевики мигом срисуют, что неохваченные стражи порядка немедленно заинтересуются? Хотел я было по старой памяти прихватить совершенно жуткое ружье под названием КС-23. Благо оно на стене висело в мега-компактном варианте с пистолетной рукоятью. Прям потянулся уже, сглатывая слюни, словно голодная собака, завидевшая шмат колбасы. Но тут мой взгляд зацепился за угловатую конструкцию, лежащую почему-то в раскрытом строгом черном чемоданчике, похоже, сработанном специально для нее зацепился и прикипел намертво, ибо в чемодане лежал крупнокалиберный штурмовой автомат АША 12 веяной легендами оружия под специальный патрон 12,7 СС-130, по форме больше похожей на маленькую ракету. К слову, все свободное место в чемодане было занято гнездами, Под те самые патроны, само собой, не пустыми. Плюс два запасных магазина внизу, помимо примкнутого. — Не против? — уточнил я у Дмитрия, понимая, что эту пушку никакой вменяемый боец другому бойцу не отдаст. Но Дмитрий лишь усмехнулся. — Я знал, что ты мимо него не пройдешь. Стоим топотом битву с мусорщиками. — Забирай. — Кстати, чемоданчик спецом сделали чтобы по городу с ашем ходить, не привлекая внимания. И кнопка специальная на ручке имеется. И одновременно открывает окошко в боковине чемодана и активирует поршень, давящий на спуск. То есть можно стрелять, не вынимая девайс из упаковки. — Лихо! — кивнул я. А я уж думал, такое только в американском кино бывает про волосатых суперменов. — Ага, там тоже бывает, — кивнул Дмитрий. Однако стреляющие портфели изобрели еще в начале прошлого века в СССР для секретных сотрудников госбезопасности. Так что еще вопрос, кто чего у кого позаимствовал. Разговор шел между делом, вся группа экстренно вооружалась, ибо счет шел на минуты. Так что не успели мы с Дмитрием обменяться парой реплик, как у каждого из нас в руках и на поясах появилось... По несколько единиц огнестрелов плюс гранаты, которые каждый из нас в карманы носовал. Помимо этого, я еще несколько высококалорийных батончиков прихватил из коробки, которые кто-то то ли забыл на столе, то ли специально поставил на случай, если экипирующимся бойцам захочется экстренно заморить червячка. — Все, уходим, — сказал Дмитрий, глянув на часы и вытащив портативную рацию из кармана продублировал команду. «Не получится, командир!» — отозвалась рация. «Они уже здесь! Отходите, мы прикроем!» Я сказал, иначе было Дмитрий на тут, над нашими головами, глухо затяв кальвы Судя по отрывистым резким хлопкам, отчетливо слышимым, даже через перекрытие второго этажа, сверху молотились крупнокалиберных снайперских винтовок. И несмотря на приказ... Не собирались покидать позицию? «Твою ж мать!» — скрипнул зубами Дмитрий. И после секунды паузы резко бросил. «Все к машинам!» Видно, что приказ сдался ему нелегко. Но в боевой обстановке командирам часто приходится принимать трудные решения во имя достижения поставленной задачи. «Но там же наши...» — попыталась было возразить служанка побелевшими от напряжения пальцами, сжимая грамотно затюнингованный АК-12. — С нами меченосец! — отрезал Дмитрий. — И он сейчас важнее всех нас вместе взятых. Поэтому всех машинам! Быстро! Больше никто не посмел ослушаться, и я в том числе. В боевой обстановке лучше слушаться командира. В противном случае командир вполне имеет право вразумить непослушенного пулей между глаз. И, кстати, будет абсолютно прав. Из коттеджа мы выбежали через заднюю дверь и рванули к стоянке автомобилей, расположенной за домом. Сейчас на ней застыли два «Мерседеса» представительского класса «Порше», «Кайен» и «Роллс-Ройс», причем, судя по стеклам с легкой прозеленью и неестественно широкой обшивке корпуса, все машины были бронированы. — Да, неплохо. Вернее, очень неплохо живут координаторы. Интересно, кто их финансирует? Какой-нибудь сумасшедший меценат, поддерживающий странные тайны общества? Есть у меня такая особенность — думать о необязательном в боевой обстановке. Откровенно говоря, порой реальная чушь всякая в голову лезет. Но это потому, что мозг выпадает в режим полного неучастия в процессе. И вместо комка извилин, подверженных эмоциям и другим отвлекающим факторам, работать начинают рефлексии. Поэтому, когда позади меня вдруг резко оборвались выстрелы и послышалось странное шуршание, я, не сбавляя скорости бега, резко сместился в сторону, одновременно разворачиваясь, готовый стрелять из своего чемодана по неведомым врагам. Но пока что стрелять было не в кого. Просто сзади меня, на месте красивого коттеджа, медленно оседала гора серой пыли, формой все еще напоминающая двухэтажный дом, и я знал лишь одно оружие в мире, способное сотворить такое. Видел я однажды подобное в американской зоне. Тогда невидимый луч, от которого лишь тень тянулась по асфальту, коснулся Абрамса, мощного штатовского танка. И от этого касания боевая машина на глазах рассыпалась в пыль, словно была слеплена из пепла. Так действовали излучатели мусорщиков. И сейчас, вне всякого сомнения, один из них ударил в дом, уничтожив его легко и непринужденно, вместе с людьми в нем оставшимися. «Твари!» — пробормотал Дмитрий на бегу. «Мразик кончены. «Было понятно». На машинах не уйти. Позади лес, а дорогу перекрыли те, кто и подошел к коттеджу. Существенный минус. — Уйдем лесом, — выдохнул я. Мы как раз добежали до стоянки, и служанка вместе с компьютерными гениями заняли позиции, скрываясь за бронированными автомобилями. Сомнительное укрытие при наличии противника даже одного излучателя, разлагающего цель на атомы. — Уйдешь ты! жестко отрезал Дмитрий, а мы прикроем. И не рассуждай. У тебя были только несколько минут. Нихрена! Мотнул я головой. Я своих не бросаю. Глаза Дмитрия стали злыми, похожими на дульные срезы пистолетов. Губы плотно сжались, готовые выпрянуть мне в лицо жесткие, а возможно и жестокие слова. Но внезапно напряженные мышцы его лица разгладились. И я вдруг увидел перед собой очень уставшего человека, уставшего от режима постоянной секретности, погонь, стрельбы, от битв, которых он не может и не в состоянии выиграть, и от тупость упрямцев, не понимающих очевидного. — Так надо, снайпер! — просто сказал он. — Так надо. Просто уходи и тамси за всех, кого они убили и искалечили за всех нас, уже убитых. Просто это можешь сделать только ты, меченосец. И если это не сделаешь ты, то никто не сделает, понимаешь? Поэтому уходи и просто сделай то, что должен. Обещаешь? — Да, — сказал я. И в последний раз, окинув взглядом людей, которые твердо решили умереть, прикрывая мой отход, побежал к лесу. Обернулся я лишь один раз — когда раздались первые выстрелы, чтобы увидеть сквозь немного рассевшуюся серую пыль, оставшуюся от коттеджа, человеческие фигуры, идущие плотной цепью. Они стреляли, и пули, отскакивая от бронированных бортов автомобилей, рикошетили с омерзительным визгом. Понятно, мусорщики, памятые опыт опыт столкновений с Хома, теперь предпочитали посылать под пули кукол, нежели воевать самим. Ну, на крайний случай, с безопасной позиции долбануть из излучателя по крупной цели и потихоньку перемещаться следом, прикрываясь цепью из послушных игроков, пока не представится возможность накрыть смертоносным лучом еще одну позицию противника. Я вломился в лес и побежал, лавируя между стволами деревьев Я несся быстро, на пределе возможностей, потому что мне сейчас никак нельзя было умереть, ибо за моей спиной вдруг резко, словно по команде, прекратилась стрельба. И я на сто процентов знал, что сейчас там произошло. И все, что мне оставалось, это бежать, набегу сглатывая кровь и слишком сильно прикушенной губы. Бежать, чтобы однажды перестать убегать и отомстить за отличных, настоящих людей, которых больше нет, и за планету, изродованными аномальными зонами, которую, наверное, еще можно спасти.